Скитания Андроника до его воцарения и скитания Христа до входа в Иерусалим. Евангелия много говорят о том, что Иосиф с Марией и с Марией, а затем и Христос были вынуждены много скитаться вдали от Иерусалима, поскольку боялись Ирода, а впоследствии его приёмника Архилая. Скитания начались с бегства в Египет и продолжались долго. После смерти Ирода Иосиф и Мария с юным Христом пытались было вернуться в Иерусалим. Но всё-таки испугались. Писана: "По смерти Ирода се ангел Господень является Иосифу в Египте и говорит: "Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю израилеву, ибо умерли искавшей души младенца". Он встал, взял младенца и мать его, и пришёл в землю израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся идти туда, но получив во сне откровение, пошёл в пределы галилейские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 в Капернаум и по море, в пределах Завулонских и Нефалимских. Иисус путешествует по всей Галилее, а слух о нём разносится по всей Сирии. Иисус входит в Капернаум. Затем говорится, что Иисус, зайдя на корабль, переплывает на другую сторону моря в страну Гергесейскую. Иисус снова входит на корабль, снова переплывает море и пребывает в свой город. Отметим по ходу дела, что в синоидальном переводе вместо слова корабль уклончино поставили лодку. В итоге получилось, будто Христос путешествует по небольшому водоёму в какой-то лодке. Явно навивается образ утного су дёнышка пригодного лишь для плавания возле берега или по озеру, но не в море. Матфея 8:23. Ясно, чего добивались, хотели уменьшить географический масштаб путешествия Иисуса заставили его перемещаться якобы в окрестности небольшого озера. А в старом тексте речь явно идёт о далёких путешествиях, в частности о пересечении большого моря на корабле. Вплывает совсем другая евангельская картина. Очень любопытно следующее место. Находясь где-то в своём городе или в его окрестностях, Иисус бродит города, в которых находились его значительные силы. Тогда начал Иисус понашать и городовым В них же быша множайша силы его, заня непокаявшиеся. Горе тебе, Хоразине. Горе тебе, Вивсаидо, яко аще в Тире и Сидоне быша силы, бывшие в вас. Источник 144 л 20 оборот. Смысл понятен. Христос недоволен деяниями городов, где находились достаточно большие подчинённые ему военные силы. Он раздражён тем, что имеют такие силы, а не сделали меньше, чем могли бы. В синоидальном переводе данное место, как и следовало ожидать, несколько переиначено. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явно было сил его. Матфей 11:20. Вместо сил, которые были в городах, сказано о силах, которые были явлены в городах. Но добавление слова явлены меняет смысл текста. Сила, находящаяся в городе, естественным образом понимается как военная сила, стоящая в нём. А сила, явленная в городе, означает уже совсем другое – чудеса, которые тут были явлены. Исходный текст Евангелия от Матфея здесь, по-видимому, именно в том, что Христу в указанных городах подчинялись именно военные силы. Трудно понять иначе старый текст Евангелия.